и эта нерешительность вызывала чувство неловкости. Он привык в жизни командовать, требовать, карать, бичевать. Он не умел выражать сочувствие и безнадежно смотрел на жену. «Надеюсь, ты не сердишься, отец?» — спросила она робко, ложный истолковав его взгляд. «Я непременно стану через день или два». Он говорит, что мне нужно немножко полежать. Постараюсь как можно скорее встать, чтобы не причинять тебе неприятностей. — Я не сержусь, мать, — сказал он хрипло. Потом с усилием прибавил. — Лежи себе спокойно. Я позову доктора Лори, чтобы он попробовал тебя вылечить. Мама сразу встрепенулась. — Ах, нет-нет, отец, — воскликнула она. — Не надо мне его. Мне так понравился доктор Ренвик. Я чувствую, что он меня поставит на ноги. Он такой добрый и ученый. От его лекарства мне сразу стало легче». Броуди в сжал зубы. А протесты миссис Броуди длились без конца. Раньше он выразил бы свою волю, ничуть не интересуясь, как жена к этому отнесется. Теперь же в этом новом положении, в котором и она, и он очутились, Он не знал, что сказать. Он решил позвать Лори, но, сделав над собой усилие, изменил ответ, просившийся на язык. «Ладно, там видно будет. Посмотрим, как ты себя будешь чувствовать». Миссис Броуди глядела на него недоверчиво, твердя себе, что если он не позволит ей лечиться у Ренвика, она непременно умрет. Ей понравилась спокойная уверенность доктора.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 и поспешила его задобрить. «Как же будет с тобой, Джеймс?» — спросила она, набирая смелости. «Надо кому-нибудь заботиться о тебе. Не можешь же ты отказываться от своих удобств». «Все будет в порядке», — сказал он с усилием «Моя мать уж постарается об этом». «Нет, нет», — запротестовала она. «Я все утро это обдумывала. Мне, конечно, придется встать...»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 Если только он откроет рот, то выплит какую-нибудь грубость. Выбирать выражений он не умел, поэтому, крепко сжав губы, хранил сердитое молчание. Ободренное его молчанием мама пытливо посмотрела на него, не зная, можно ли рискнуть заговорить о том, что лежало у нее на сердце. Его необычайная кротость придала ей храбрости. И она вдруг выпалила, не переводя дыхание. Джеймс, а может быть, для того, чтобы хозяйство было в порядке, может быть, мы напишем Мэри, чтобы она вернулась домой? Броуди отпрянул от постели. Этого он не выдержал. Напускное спокойствие слетело с него, и, теряя власть над собой, он заорал Нет, никогда этого не будет. — Тебе сказано, чтобы ты не смела даже имени ее упоминать. Она вернется сюда только в том случае, если приползет на коленях.